Городок и впрямь был маленький. Сразу за мостом потянулись поля, то ли заброшенные в силу неплодородности, то ли по-осеннему выглядящие заброшенными. Совершенно по-российски лежал ржавой кучей металлолом, чуть поодаль старые покрышки и штабель прогнивших досок. Но дорога, тянущаяся сквозь поля, была прилично асфальтирована, и бежал я легко. Взамен промокшей одежды Марта снабдила меня такой же, какую носила и сама — джинсами, кроссовками, плотной клетчатой рубашкой, сельской униформой 21 века. Носить такую одежду — все равно, что стать человеком-невидимкой. Все с лейблами известных фирм, но, похоже, сшито в Польше. Мелкой рысцой я бежал по освещенной лунным светом дороге все дальше и дальше, удаляясь от городка. Далеко впереди новогодние гирлянды мерцали фонари, то ли вдоль шоссе, то ли вдоль железки. Холодный воздух был чистым и сладким, с легкой горчинкой прелых листьев и далекого дымка. Таким он бывает только осенней ночью вдали от городов. Было какое-то неприятное ощущение дежавю в этом ночном бегстве. Мне вспоминалось Илан, убегающий от Цая. И я сам, всего лишь сутки назад, трудно поверить, прячущийся от спецназовцев саркана Перейдя на шаг, я закурил. Похоже, Марта уговорила местного полицейского не проявлять излишнего рвения. Минуты три я шел в сторону фонарей, покуривая и размышляя, куда двинуться, в Гданьск или сразу в Варшаву, где таможников наверняка будет больше. Через обычную человеческую границу мне без паспорта и виз никак не перейти. Разве что, по примеру шпионов из старых фильмов, привязать к рукам-ногам коровьи копыта и на четвереньках рвануть через контрольно-следовую полосу. Нет, не зря говорят, что курение опасно для жизни. Я оглянулся совершенно случайно. Господин полицейский с очень польским именем и фамилией выглядел соответственно, будто пан с каких-нибудь старых карикатур или иллюстраций. Крепенький, с животиком, с пышными усами, коротконогий, но при этом мчащийся вслед за мной в знакомой механической манере полицейских функционалов. Я кинулся на утек. Полетела в пыль недокуренная сигарета, ветер перестал казаться прохладным, стал горячим. Дурак, идиот, расслабился. «Эй, эй, парень!» Голос вроде как доносился издали. Я оглянулся на бегу и остановился. Панк Шиштов Пшебежинский стоял посреди дороги, будто налетел с размаху на невидимую стенку. «Ага!» Я усмехнулся и в развалочку пошел назад. Остановился метрах в двадцати от полицая. Панк Шиштов мрачно расхаживал вправо-влево, будто голодный тигр у решетки в зоопарке. Решетка и впрямь была только невидимая, точнее, не веревка, а поводок. Проклятие любого функционала. Далеко от функции? спросил я любезно. «Одиннадцать километров и 620 метров, мрачно ответил Кшиштов. Бывает, кивнул я. Ты что-то хотел спросить? Подойди поближе, попросил полицай. В ответ я обидно рассмеялся. Достал и закурил новую сигарету. «Слушай, парень, как там тебя?» «Кирилл». «Тебя ж все равно поймают». шиштов похлопал себя по карманам. «Эй, сигарет не будет?» Я достал из пачки половину оставшихся сигарет, переложил в карман, в пачку запихнул подобранный земли камешек и бросил полицаю. «Какое оскорбительное недоверие!» Воскликнул Кшиштов. Тебе должно быть стыдно? заинтересовался я. Кшиштов вздохнул, сел на корточки, закурил. Горько произнес. Нет, но ведь все равно тебя поймают. Такое учудить. Никуда теперь не денешься. Против своих же братьев пошел. Да что ты несешь, не выдержал я, тоже присел. Вы все пешки, вами управляют из другого мира. Из какого? Земля один, аркан. Они ставят на других мирах социальные эксперименты. Слушай, а я и не знал. Кшиштоф нахмурился. Может, пойдем назад в ресторан? Посидим, расскажешь мне все. Если нами и впрямь какие-то гады в своих интересах крутят. Да что ж мы, не славяне. То ли я от природы наивен, то ли у полицейских есть дар убеждать. Но несколько секунд я всерьез рассматривал эту мысль. Лишь потом рассмеялся. «Про славянское единство, но это перебор». «Верно», — с досадой согласился Кшиштов. Но я подумал, вдруг прокатит. Некоторое время мы курили, сидя друг напротив друга. Потом я сказал, «Пойду, пожалуй. Передай начальству, что я конфликтовать не собираюсь, но издаваться не намерен». «Передам», — согласился Кшиштов. «Как-то уж неожиданно легко». «Мешает поводок, верно?» – спросил я. «Мешает». кшиштов встал. «Поэтому я всегда делаю вид, что поводок натянулся загодя, когда в запасе есть еще метров сто». «Я тоже вскочил. Напрягся. Успею?» «Успею, наверное. Ну, поймай, если сможешь». «А еще хорошо», – продолжал Кшиштов, тихонько посмеиваясь когда зоны у полицейских перекрываются. Хотя бы чуть-чуть. Тогда можно сойтись, к примеру, втроем и схватить любого самоуверенного придурка. Они окружили меня с трех сторон. Дорогу к Эльблонгу перекрывал Кшиштов, дорогу, по которой я шел женщина средних лет с лицом суровым, будто у кондуктора в автобусе, со стороны полей легким грациозным бегом приближался молодой худощавый парень. Впрочем, было понятно, что молодость и субтильность сложения не помешают ему раскатать меня в коврик, вытрясти о колено и положить под дверь. И даже если бы добрая девушка Марта решила мне помочь, как это делают все симпатичные девушки во всех голливудских боевиках после того, как героя окончательно прибирают к стенке, нас бы вместе отшлепали и поставили в угол. «Трое полицейских – это не шутки. Я рванулся в поля, рассчитывая, что сумею проскочить между женщиной и парнем, но Акшиштуфу все-таки помешает поводок. Я не учел одного – отсутствие огнестрельного оружия, чуть ли не принципиальное им пренебрежение, вовсе не означало, что полицейский опасен лишь вблизи». Кшиштов взмахнул рукой, и камешек, тот самый, что я с дуру положил в пачку с сигаретами, ударил меня под колено. Нога мгновенно подломилась, и я упал. Стопа и голень онемели и покалывали, будто их засунули в ледяное крошево. Я же говорил, никуда не денешься, укоризненно крикнул Кшиштов. Ну и зачем было заставлять себя калечить? Думаешь, мы злодеи какие-то. Думаешь, нам это приятно? Они неторопливо сошлись надо мной, корчащимся даже не от боли. Нога не болела, а просто не чувствовалась. От бессилия и обиды. Три любопытные физиономии темными пятнами нависли надо мной. Вздумалось же мне перекурить. Спасусь, брошу. Вот честное слово, брошу. Парень не сильно пнул меня в бок. И за это заслужил от Кшиштофа подзатыльник. «Ты что делаешь?» Твое поведение недостойно культурного человека. — Проверяю, не притворяется ли? — с обидой ответил парень. — У меня не притворится, — с гордостью сказал Кшиштов. — Я, если не в курсе, с двадцати метров стальным шариком дверцу автомобиля пробиваю. — Насквозь. Он протянул мне руку. — Вставай. Вам когда-нибудь доводилось валяться под ногами трех недружелюбно настроенных граждан? Пусть даже и не стремящихся немедленно переломать вам ребра. Возможно, что и случалось, дело-то житейское. Тогда вы помните, что удовольствия в этом мало. А если не случалось, что ж, поверьте на слово, и не рвитесь проверить. Вставай, повторил Кшиштов, мы к тебе по-хорошему, сам видишь. Конечно, я бы встал. Ну куда бы я делся? В конце концов, получил бы пару пинков от молодого паренька и встал. Только в это мгновение. На фоне темного неба мелькнула длинная светлая жердь и приложила пана Кшиштофа по затылку. Я впервые в жизни убедился, что глаза вылезли из орбит. Это не фигура речи. Пан Кшиштов выпучил глаза и тяжело рухнул озим. А доска пошла на второй круг, смачно врезалась в физиономию молодого парня, с хрустом сломалась, после чего обломок стукнул по темени женщину-полицейскую. Я с трудом сел в окружении трех неподвижных тел. Учитывая живучесть функционалов вообще, а уж полицейских особенно, удары приходилось честь мастерскими. «Зараза!» — мрачно сказал я, глядя на человека, держащего в руках остатки жерди. «Но ты и зараза!» «Я тебя спас, и я же еще зараза!» — возмутился Котя, поправляя очки. Нет, вы посмотрите на этого урода. Смотреть было некому. Полицейские лежали в повалку. А что так примитивно? Мрачно спросил я. Доской по башке. С твоими-то возможностями, куратор. При чем тут возможности? Котя откинул доску. Нет ничего надежнее крепкого дрына. Не веришь? Дождись, пока очнутся, и спроси. Я уж лучше... Я попытался встать и был вынужден опереться на Котину руку. Черт, нога не гнется. «Просишь прощения, что ругался?» — спросил Котя. «Да никогда! Ты меня вообще задушить хотел!» «Вот я так и знал!» Котя провел рукой, и перед ним в воздухе высветилась диковинная светящаяся вязь. «Пошли!» «Куда?» — все еще хорохорился я, хотя женщина-полицейский застонала и пошевелилась. «Ко мне домой!» Особого выбора у меня не было. Я оперся о на плечо покрепче и шагнул в пылающие зеленым огнем буквы, будто футуристическую рекламную надпись.